Голова 22 Когда внутренний голос советует вам уносить ноги, в панике не забудьте про другие части тела. Если не сочтете за труд, сообщите мне с того света, каково оно. «Погибнуть знаменитой, красивой и молодой!» сарказмом спросил Макс. От его злой шутки у Аси по хребту прошелся мороз. А Макс спокойно продолжил. «В оправдании себе поясню. Отказавшись, вы пойдете в полицию». «Конечно пойду!» Подумала Ася, но отрицательно потрясла головой, не спуская глаз с лысины. «Пойдете, пойдете!» Не поверил ей Макс. «Вы пойдете в полицию, а нам это ни к чему. Мы вам угрожаем, но доказательств у вас никаких, кроме Гарри Дикона. Он ваш невольный свидетель, если вам пожелается взбракнуть прямо во время записи. В таком случае, надеюсь, вы понимаете, что мы не можем оставить его в живых». «Я все сказал». соглашаетесь на шоу. Погубив репутацию, вы сохраните жизнь». «Они убьют меня в любом случае!» – подумала Александра, жизнью-то как раз и прощаясь. Страшная мысль родила безразличие. Ася перестала бояться. «Какой мне смысл соглашаться?» – спокойно спросила она у лысины. «Что вам помешает убить меня после записи ток-шоу?» «Нет уж, я не согласна». Макс нахмурился. Если мы запишем ток-шоу, то к вашему возвращению в отель запись выйдет в эфир. Ну и что? Я сразу обращаюсь в полицию. Но обвинения в наш адрес покажутся нелепыми. Сначала вы согласились на запись, а потом кричите, что заставили силой. А как же Дикон? Он будет утверждать, что вы тестировались добровольно и решать, что вы раздуваете скандал в рекламных целях. Ася нетерпеливо его прервала. Это неубедительно. Я вам не верю. В любом случае вы убьете меня. Макс был поражен. Убьем? С чего вы взяли? С того, что я вам мешаю. С отчаянной гордостью заявила она и пригрозила выразительно, глядя на Лысину. Хайлайтера я уже погубила за всеми его корпорациями. И еще многих мошенников погублю Вы еще узнаете нас, домохозяек Вы преувеличиваете роль своей личности в этой грязной истории С ехидным смешком сообщил Макс и твердо заверил Нам не выгодно вас убивать Достаточно доказать, что вы не домохозяйка Не Ушакова Александра Ивановна из Растердяевска А разведчица Савинова Маргарита Семеновна из Москвы Ася прозрела. «Ах, вот оно что! Всего-то!» «Думаю, этого хватит». «А вы уверены, что не ошибаетесь?» Макс решительно боднул пространство блестящей лысиной и заверил. «Абсолютно уверен. Вы, Савинова, в случае хоть малейших сомнений мы не стали бы выбрасывать деньги на полиграф Гарри Дикона. Он нынче стоит чрезвычайно недешево». «Тогда я согласна!» — воскликнула Ася, не спуская глаз с лысины. Ее отвели в студию, посадили в кресло, опутали проводами, и Гарри Дикон посыпал вопросами. Ася бойко на них отвечала. И лишь однажды она запнулась, когда Дикон спросил, не работает ли госпожа Ушакова на русскую разведку. «Ай, в самом деле, не работаю ли я?» — озадачилась Ася и быстро решила. «Нет, не работаю». Мне денег не платят, у меня даже нет трудовой книжки. Разведке я помогаю, причем бескорыстно, но вопроса о помощи мне не задавали. Нет, не работаю, твердо сказала она и дальше уже отвечала без единой запинки. Макс топтался в студии, но близко к Дикону не подходил, опасаясь попасть в прицел камеры. Когда был задан вопрос, знает ли Александр английский, он стрепенулся с надеждой. «Да, знаю», — с гордостью заявила она. «Как раз в данный момент я его и учу по скоростному методу у гипнотизера Иванцова Валерия». Макс сник, а Гарри Дикон вежливо попросил. «Госпожа Ушакова, отвечайте, пожалуйста, лишь на вопросы». «Хорошо», — согласилась она, вдруг с радостью вспомнив, что у нее есть телефон. Ася бросила озабоченный взгляд на столик. Там лежала ее сумочка, на дне которой покоился сотовый. «Как только снимут с меня провода, сразу звоню сыру Генри», — решила она и злорадно подумала. «И пусть этот лысый попробует мне помешать!» Когда Дикон воскликнул. «Всем спасибо!» Ася бросилась к сумочке. «Могу я идти домой?» – спросила она, присаживаясь на краешек стула и с любовью водворяя сумочку себе на колени. Дикон равнодушно ответил. «Как вам будет угодно?» Макс же грозно отрезал. «Нет!» «А когда я смогу уйти?» – наивно поинтересовалась она. Макс осведомился у Дикона. «Когда будут готовы результаты тестирования?» Тот рассеянно бросил, колдуя над пультом детектора. Часа через два, не раньше. Вам ясно? Макс с угрозой возрился на Асю. Она покорно кивнула. Я поняла. В студии началась возня. Служащие зашевелились вокруг своей аппаратуры, появились уборщики с пылесосами. Каждый был занят своим делом. На Александру внимания не обращал никто. Даже Макс, казалось, о ней позабыл. Пользуясь тем, что он повернулся спиной и склонился над Диконом, Ася быстро достала мобильный из сумочки. Набрав номер Брэдфорда, она шепотом сообщила ему по-английски. «Генри, я на шоу у Дикона!» Брэдфорд был поражен. «На полиграфе? Не может быть! Александра, что ты там делаешь?» «Я участница шоу!» Брэдфорд захлебнулся от радости и воскликнул. «Не верю! Зачем <с ты меня разыгрываешь?» «Но это правда?» – заверила Ася. «Шутка не удалась!» – рассмеялся сэр Генри. Она удивилась. «Ты мне не веришь? Но почему?» «Александра, ты просто дитя <тас> наивная и тем прекрасная. За это я тебя и люблю. За это же все тебя обожают!» «Старый осел!» – вскипела Ася. «Нашел время для комплиментов!» «Того и гляди, оглянется Лысина, а я не могу убедить сыра Генри не только в том, что меня надо срочно отсюда забрать, но даже в том, что я вообще здесь нахожусь!» Без аргументов он верить не хочет, а у меня окончается словарный запас. Стоит перейти на русский, и Лысина мгновенно засечет нашу беседу. «Почему ты не веришь?» – нервно прошептала она. «Я не могу дать тебе дикана но клянусь, он подтвердил бы, что я участница его шоу!» «Но это абсолютно невозможно!» Ликуя воскликнул Брэдфорд. «Почему?» «Мы не можем оплатить полиграф. У нашего общества просто нет таких денег. Пока нет!» Тут же поправился он. «Но скоро будут. Капитал к нам уже потянулся. За ним и кое-кто поприличней. Ах, ты еще не знаешь, что госпожой Ушаковой тобой, моя дорогая, заинтересовалась сама королева». «Она назначила тебе прием!» «Никакого приема не будет, если ты меня не заберешь от Дикона! Заодно и удостоверишься, что я действительно выступала в этом дурацком шоу!» «Так это правда?» Сэр Генри издал такой вопли изумления, что на секунду Ася оглохла. «Да!» – прошептала она. «Кто же оплатил полиграф?» «Оплатили наши враги!» «Умоляю, Генри, хватит вопросов! Запись уже состоялась, меня срочно нужно забрать!» Брэдфорд, не приходя в себя от удивления, заикаясь, спросил. «Куда я должен прислать машину?» Александра громогласно осведомилась у Дикона. «Гарри, где я нахожусь? Не подскажете адрес?» Не отрываясь от дела, он механически сообщил. Получив ответ, Ася скороговоркой повторила адрес студии Брэдфорду. Тот воскликнул. «Это рядом совсем. Машина будет через две-три минуты». «Спасибо». Ася спрятала в сумочку телефон и лишь тогда посмотрела на остолбеневшего Макса. «Вы же сами сказали, что после шоу я совершенно свободна!» Наивно пропищала она. «За мной уже едут мои друзья?» Макс очнулся и рявкнул. «Почему не забрали у нее телефон?» Гарри Дикон с удивлением оторвался от дел и сказал «В студию не запрещается вносить телефоны, мы лишь просим их отключать, чтобы не звонили во время записи». «Не волнуйтесь, свой я отключала», – с любезной улыбкой заверила Ася. Макс от беспомощности сжал кулаки.